Ты будешь жить еще за гробом, Покуда я живу А О жизни мы с тобою оба Еще не падает твоя звезда, А нет ее, на свет еще струится. И мне вдвойне не надо опоздать, И мне вдвойне не надо.